Укрепляй себя своими достижениями. Когда в тебе не хватает веры в себя, а такое иногда бывает в жизни, вдохновляйся своими прежними победами и подвигами. Вспоминай их. Вспоминай, что это ты тогда смогла это сделать. Тебе было непросто, но ты добилась этого. Заряжай себя этим. Эти воспоминания вернут тебе силы и уверенность в себе. И не забывай совершать новые подвиги и победы. Это всегда очень важно. Они будут тебя укреплять в твоем будущем. Ты плывешь в лодке, но не одна. С тобой твои победы, твои подвиги, твои достижения. Делай их и становись еще крепче. п о м н и и в ы п и ш и свои победы. Пиши в этот список любые свои достижения, которые были или стали важными для тебя. В списке должны быть достижения и победы, важные лично для тебя. Прочитывай этот список в моменты, когда тебе не хватает веры в себя. Когда вдруг кажется, что тебе ничего и никогда не удалось сделать. И вспоминаю, что, конечно же, удавалось и будет удаваться. Иначе и быть не может. Ведь ты – маленький бог, который учится и играет на этой планете. Вот несколько примеров, которые записал бы я. Ты интересно и необычно поешь. Ты здорово научилась играть на синтезаторе. Ты очень хорошо продвигаешься в изучении английского. У тебя отличные результаты в программировании. Ты позитивная, даже когда возникают временные трудности. Продолжай этот список.